Глава 19. Девушка из высшего общества. Нахмурившись, Рия уверенно заявила: "Я ни черта не понимаю". Каэли нервно посмеялся и отодвинул стакан в сторону. "Я, моя дорогая, тоже сначала долго думал, что ж тут непонятного, друзья?" спросил Маэль, окидывая всех, кто сидел за круглым столом отцовским взглядом. "Всё просто, как дважды два". Я техник, а не исполнитель, настойчиво произнёс Кай. Почему я должен идти с вами? А я координатор-программист и тоже не исполнитель, кивнул Кристиан, у которого в стакане, в отличие от всех, был томатный сок. Почему и я обязан куда-то идти? Най стоял у доски, на которой было написано непонятно что: какие-то схемы, рисунки, фотографии и подробно описанный план. Он выглядел сегодня несколько иначе, чем обычно. В будние дни нае обычно был одет в сеголочки, как гарвардский преподаватель, тщательно выглаженные вещи, идеально гармонирующие между собой. Но сегодня всё было по-другому. Его светлые волосы небрежно торчали на голове, глаза были красные из-за лопнувших сосудов, а лицо немного осунувшееся, дополняло образ вытянутый на локтях чёрный свитер и брюки с заломами. Можно было подумать, что либо он сильно пил, либо ночевал под забором. Но на деле уже было иначе. Вероятно, Лиман просто всю ночь корпел над планом. Хвасить голдеть, упрекнул он всех. Вам никто не обещал, что всё всегда будет ровно по правилам. В этот раз придётся и вам побыть актёрами. Я разрабатывал план очень долго. Это опасная вылазка, так что будьте любезны заткнуться. Маэль мелко улыбнулся, но тут же снова посерьёзнил. Он поднялся из-за стола и прошёлся по студии, сунув руки в карманы тренировочных штанов, в которых сегодня был. Он выглядел тоже не особо, так будто только что проснулся. Скомканный плед на кожаном диване у камина указывал на то, что Маэль тоже трудился над планом и, возможно, провёл ночь здесь. Вероятно, он, как и Най, тоже спал в одежде. "Я вам всё объясню", заговорил Маэль. Мы с вами взломали базу данных акционерного общества. Вы знаете, что это было нужно для того, чтобы немного исказить их данные в нашу пользу, пустить вирус в систему, а также скопировать и изменить список приглашённых на официальный приём этого общества. Там будет много людей, с которыми нам нужно поговорить, людей, которые знают то, что нам нужно. Это будет аукцион, на котором будут продавать очень ценные вещи: артефакты ацтеков и древних греков. От этого не сёт деньгами, ухмыльнулся Сантана. Но операция очень рискованная, поэтому нужно задействовать всех. Группа переглянулась, Кристиан отпил томатного сока. Бос, ситуация не такая напряжённая, всех в комнате передёрнуло бы от отвращения, кроме Рии, которая тоже любила этот сок и заедала его чёрным хлебом по праздникам, так сказать. И что нам нужно делать? спросил Кай. «Наэлим, ты будешь у нас представителем итальянского коллекционера Брюссо, поболтаешь со всеми и пустишь нужные нам слухи», сказал Маэль то, что Най сам уже знал. «Кристиан, твоя работа проще, ты официант». Кайли и Ри опрыснули. Им было смешно, потому что Кристиан всегда считал себя лучше всех и терпеть не мог марать руки, потому и не выбирался никуда, предпочитал быть координатором-программистом. А теперь этого самовлюблённого подростка заставляют играть роль официанта на приёме. Ты у нас будешь работать изнутри, пояснил Най. Без тебя ничего не получится. Ты уже числишься там как официант, так что прошу, не ругайся. Этого уже не изменить. Кристиан Луи раздражённо отвёл взгляд. Спорить нельзя, ведь он часть команды, и играть нужно по правилам. Найлим указал на Кайли. Ты пойдёшь на приём как спонсор, а в середине вечера исчезнешь, проберёшься к блоку питания системы безопасности здания и вырубишь сигнализацию. Точнее, заморозишь её. Она как бы будет включена, но на деле бесполезна, чтобы никто не мог вызвать полицию, Интерпол и местную охрану. В общем, никакой связи внутри здания. Нордан кивнул внутрь, не расслабившись. Его беспокоила мысль о том, что придётся играть на публику, Но к счастью, его, как обычно, назначили возиться с техникой. А что же делать мне? спросила Риа. Сантано улыбнулся, когда она заговорила, потому что очень ждал этой части рассказа. А ты, детка, наша самая главная героиня. Ты по сути дашь нам шанс обокрасть этих снобов. Ты придёшь на приём со мной в паре. Валевская начала хмуриться. И ты будешь под своим именем. Она на секунду замерла, пытаясь переварить сказанное Маэлем. Она будет под своим именем. Под своим. Что он имеет в виду? Что на приём в компании мошенников явится Анна-Мария, мать твою Валевская? «Чего?» — нервно хихикнула она. «Ты придёшь на приём вместе со мной, Рия, и будешь сама собой. Прима-балерина театра, девушка из высшего общества в компании с известным специалистом по ценным вещам». Мы с тобой сыграем блистательный дуэт. Ты, благодаря своей харизме, вытянешь из любого всё, что нам нужно, а потом станцуешь настолько восхитительно, что у всех потекут слюнки. Пока все будут глазеть на тебя, мы сделаем всю грязную работу. Ты, моя дорогая, звезда всего плана. Он смотрел своими яркими серыми глазами прямо на неё, и хоть его слова и казались абсурдом, но от чего-то ей было дожелезно. «Меня разве потом не заподозрят?» — с сомнением пробормотала она. «Не часто ли я фигурирую в деле о волках? А им снова начнёт меня подозревать». Леман сощурился. «А ты переверни всё в свою сторону. Не ты ли говорила, что вертишься с ним лишь из выгоды? Так пора отвечать за свои слова, Анна-Мария. Покажи, что действительно можешь манипулировать им. Ты ведь невинная девочка в его глазах, не так ли?» Он был прав. Она знала, что нужно извлечь хоть какую-то выгоду из отношений с Лероем, но боги, в России ему было так неприятно. Она поняла это, когда во второй раз отказалась от встречи с ним, собрав, что навалилось много работы. Валевская на самом деле всего лишь избегала его, надеясь таким образом избавиться от начинающейся зависимости, когда скучаешь по его глазам, желаешь увидеть улыбку и услышать смех, коснуться тёплых сильных рук, ощутить его близость. Вот это самая зависимость уже медленно поглощала Анну Марию. Нужно безжалостно раздавить всё это в зародыше, не дать себе просто влюбиться. Она понимала, что это возможно. Какой бы самодостаточной Ирия не была, забота, тепло и внимание Аима сбивали её с толку и превращали в обычную девушку, чьё сердце начинает таять от такого отношения. Поэтому она старательно пыталась выгнать капитана из своей головы. Этому быть Уверенно заявила Рия, ударив кулаком по столу. Разведём этих уродов, насколько это возможно. Её слова стали тостом дня. Сбросить, перезванивает. Твою мать, сбросить. Приходит сообщение. В чём дело? Прикусывает губу, давится от сожаления. Снова перезванивает. Сбросить. Быстро набирает на экране и отправляет. Не могу сейчас говорить. ОН позвонил уже 3 раза за этот вечер, и всякий раз я сбрасывала, не зная, что же придумать на этот раз. Да и возможности поговорить просто не было. В студии с ней был Маэль. Выглядел, кстати говоря, прекрасно: шикарный клетчатый костюм, уложенные волосы, элегантные очки, в руках кожаное портмоне. Чёрт в герой обложек. Он с ноткой восхищения также оглядывал Анну Марию. Ты выглядишь как королева. сказал он абсолютно честно. «Я не вру». «Господи, какая же ты красивая!» Она лишь ухмыльнулась, пытаясь не реагировать на его слова. Её взгляд мельком упал на зеркало. Анна-Мария и правда была чудо, как хороша сегодня. Вечернее ярко-красное платье с разрезом до бедра, тёмные волосы уложены в замысловатую прическу, декольте украшена блестящим колье. Девушка из высшего общества, как сказал Маэльен. Стоило признать, у Маэля, который выбирал ей этот образ, был вкус. Красный цвет отлично подчеркнул чёрные как смоль волосы Ирии, её матово-вишнёвую кожу и яркие голубые глаза. Ты прав, спокойно отвесила она. Эти щенки и правда выложит мне всё, стоит мне наклониться к ним своим докальте. Не надо таких дешёвых трюков, отмахнулся Сантана. Действуй тоньше. Они вдвоём готовились к приёму. Кристиан уже был на месте, будучи официантом, он подготавливал зал к приёму и к их операции. Кайли и Найту же уехали готовиться. Рия и Майэль остались вдвоём. Мы будем как пара, спросила Рия. Поправляя воротник рубашки и разглядывая себя в зеркале, Майэль ухмыльнулся. А тебе это нравится? Не в этом дело, сразу же отвесила она, недовольно смерив Майэля взглядом. Просто так, наверное, и будет лучше. Сантана обернулся, несколько удивлённо глядя на Валевскую. Выражение её лица словно говорило: "А что такого? Это почему же?" Он явно не ожидал от неё такого предложения. Анна Мария лишь пожала плечами. "Видимо, ты ведёшь меня на этот вечер, чтобы все пялились на меня. Я это ненавижу ещё со времён балета." Иногда мы устраиваем приёмы для спонсоров в честь нового балетного сезона. Это очень важный вечер. Все балерины ходят в платьях, но на деле же мы просто пытаемся продать своё искусство за наши силы и лица. Нас рассматривают, оценивают. Мы занимаемся каким-то вытягиванием денег. Меня всегда чуть ли не облизывали своими сальными взглядами эти мерзкие спонсоры, а многие ещё и предлагали невесть что. Слушая её, мой Эльвирд Шторией действительно ненавидит всё это. Она говорила с раздражением и презрением, уставившись в одну точку. И, в общем, я надеюсь, что если приду в Париж с тобой, то никто не посмеет смотреть на меня этим взглядом или подойти и предложить её уединиться. Ты думаешь, что они побоятся тебя, закончила Анна Мария. Сантана мягко улыбнулся. Детка, любой испанский мужчина мечтает услышать это. Я не подпущу никого к себе, только если он решит умереть ради этого, осматривая её хрупкий силуэт в роскошном вечернем платье, Сантана невольно подумал. Однако быть, может, ради этого стоит умереть. Он ощутил какое-то странное удовольствие и даже радость, пробравшую до костей, когда услышал о Анне Марии, что ей нужна его защита. Это было так не похоже на неё, и уж тем более нетипично то, что она сказала это вслух. Ему хотелось погладить её по волосам, положить её голову к себе на плечо, обнять. С той ночи, когда непреодолимая тяга привела Маэльена в её спальню, Рия всё чаще крутилась в его мыслях, и это начинало напрягать. Но Маэль был честен с собой и не отрицал своих желаний. «Да, она ему нравится. Да, он её хочет. И да, ему, чёрт возьми, хочется обнять её сейчас. Просто хочется, и всё тут». Но Майл знал, что скорее всего получится за это, поэтому поборол своё желание. Он вынырнул из своей задумчивости и заметил, как Пристальнрия смотрит на него. Моргнув, Майл спросил: "Что такое?" "Никогда не видела у тебя столь глупого выражения лица", ей одна отвесила Анна Мария. "Ну ладно, не так уж ему и хотелось её обнять. Ему захотелось извиниться в ответ, и прежде чем подумать, он выпалил: им, а поэтому твоя семья тебя и не выносит. Ты язвория. Её ярко-синие глаза моментально наполнились яростью. Анна Мария подскочила к Маэлю и прошипела ему в лицо: "Ещё раз ты скажешь что-то обо мне и моей семье, я вырву тебе язык". "Не относись к этому так болезненно", спокойно сказал он, даже не попятившись, а смело встретив напор. "Это только выдаёт твои слабости". Да что ты вообще знаешь об этом? фыркнула Анна Мария. Что тебе вообще известно о моей семье? Достаточно, чтобы судить об этом. Анна Мария хотела было сказать Майлу, что он, любимый сын своей матери, не поймёт её никогда. Но что-то в его словах напрегло её. Она застыла, глядя на мужчину своими подведёнными чёрными глазами, губы в красной помаде еле заметно дрогнули. Что? Что ты имеешь в виду? Я знаю больше, чем ты думаешь». Он спокойно развернулся и стал надевать часы, собирать вещи и искать ключи от машины. Рия осталась стоять, всматриваясь мутным взглядом в никуда, она просто не понимала. Мэйль же проклинал себя за свой язык и злился, что вовремя его не прикусил. Нельзя говорить Анне Марии, что он рылся в её вещах. Нельзя говорить, что нашёл письмо, и особенно нельзя говорить, что он смог его прочесть. Содержание письма настолько впечатлило Маэля, что он перечитывал его снова и снова, пока не выучил наизусть. Слова, написанные изящным почерком, его глубоко поразили, и он понял, откуда проблемы Анны Марии. Текст снова всплыл у него в голове, взять хотя бы первые строки. Моя дочь Анна Мария. Какой нормальный родитель напишет такое обращение в письме? Ничего более странного, отстранённого и холодного придумать нельзя. Это было так официально и при этом бездушно, что ещё с первых строк письма мой аль понял, что читать будет непросто. Спасибо, что у тебя хватает совести не позорить нас настолько, чтобы сидеть в солистках. Уже спасибо хотя бы за то, что стала примой второго состава. Конечно же, это смешно. Смешно и позорно, что ты всё-таки неполноправная прима. Ты быть может пытаешься специально унизить наш род. Вспоминает себя в детстве Могу сказать, что ты всегда обладала незаурядной вредностью и злопамятностью. Месть ли это, или ты столь бездарна, что у тебя не хватает способностей стать первой среди первых? Прескорбно, Анна Мария, очень прескорбно. Стало бы тебе недостаёт мотивации. Позволь рассказать тебе о твоих близких. Твоя сестра вовлечена во все дела своего мужа Пабло. Она занимает должность вице-президента в его ресторанном бизнесе. Она очень известный человек и только добавляет престижа нашей семье, пусть у неё уже и другая фамилия. Твои кузены и кузины также блистательны и успешны, только рывки вперёд, хорошие новости и лавры. Тётушки и дядушки спрашивают от себя, а я не знаю, что им ответить. Что моя дочь всего лишь во втором составе, что моя дочь живёт одна в Марселе и имеет теперь сомнительную славу. что мою дочь взяли в заложники, и тем самым она сорвала премьеру. На этом моменте мой Ильян действительно хотел разорвать письмо. Да что с этой старой русской сукой не так? Её дочь взяли в заложники, а единственное, о чём она переживает это репутация. Хотя, как он помнил, в тот момент Анну Марию беспокоило то же самое. Чукнутый. Хотя его именно это тогда и привлекло в ней. Что же не так с тобой, моя девочка? Как много сил я вложила в тебя, как старался твой отец, взращивая в себя нашу породу. Как много надежд было возложено и как много разочарований. Злая шутка судьбы. Ты была первым ребёнком, от тебя ждали так много, и ты разрушила эти ожидания. Ты перечеркнула всё. Все в нашей семье считают, что ты самая никчёмная. Кстати, новость. Я, твоя младшая сестра Дия Августа и отец «Приедем на премьеру «Жизель» или «Велиссы». Мы взяли билеты на обе премьеры, на первый и второй состав. Посмотрим, в чём ты уступаешь преме вашего театра Софии Монтескьё. Мы о ней наслышаны. Не кажется ли тебе, что это ужасно стыдно, уступать в таланте такой простушки? Мы ещё поговорим об этом, моя девочка. Твоя мать, Эльза Франциско-Валевская». Мэйль сморщился. Ну и мерзко же это. Всё это, совершенно всё. Маэль, ты что? растерянно начала Рия. Потом во всём разберёмся, нервно перебил её он. Поехали. Зал был действительно роскошный. Потолки высотой в несколько метров, грандиозные хрустальные люстры, деревянные панели со старинной резьбой, красочная фреска на потолке. на которой были изображены сцены из греческих и римских мифов: рождение Венеры, Эрос с прекрасными ангельскими крыльями, обнимающий Психею, воинственная Артемида на охоте, преследующая Амфиона, смерть жестокого Кроноса, похищение Аидом Персефоны. Если увлечься и начать рассматривать потолок, можно было забыть о времени. Крупные позолоченные канделябры висели на стенах, А огромные окна украшали плотные велюровые шторы с кисточками. Между красиво и дорого одетых мужчин и женщин сновали официанты, предлагая шампанское вино и закуски. Они были одеты, как полагается, белые рубашки и перчатки, чёрные жилеты, бабочки и брюки. Одна рука заложена за спину, вторая держит под нос. Наряды гостей поражали великолепием. Яркие платья разных фасонов, элегантные причёски, дорогие туфли и украшения, мужские запонки на рубашках за тысячи евро с драгоценными камнями. В зале стоял негромкий гул. Гости, как на любом нормальном светском мероприятии, оживлённо обсуждали искусство, последние новости политики и экономики и аукционные лоты этого вечера. В зале играла классическая музыка. Наэлиман одет в чёрный смокинг и очки. Уже час вёл беседу о состоянии экономики в Германии. Разговор шёл на немецком, потому что участники обсуждения были такие: бухгалтер немецкого федерального банка в Берлине, коллекционер из Вольфсбурга и финансовый директор немецкой компании. Наэ начинало всё это утомлять, однако он прекрасно знал, что и для чего делает. Его зелёные глаза раз в 10 минут Обводили зал в поисках Кристиана Маэля, Кайли и Лери. И каждый был занят своим. Осмелюсь не согласиться, сказал финансовый директор, почему-то перейдя обратно на французский. Ликвидность акций не изменилась, даже после того, как в здании акционерного общества проникла та группировка. Там не случилось ничего сверхъестественного или опасного, сказал Най. Здание окружили раньше, чем группировка успела что-либо сделать. поэтому нет причин для беспокойства. Совершенно согласен, сказал коллекционер. Всё благодаря капитану, который ведёт это дело. Я знаком с ним, чрезвычайно на достойный молодой человек. Поэтому, как мне кажется, в усиленной охране смысла сегодня нет. Однако кто знает? Наилим раздражённо подумал, что ему придётся ещё час чесать языком, чтобы склонить собеседников к мысли, что волки не представляют никакой опасности. Этим он и занимался весь вечер. Он заметил, как по залу идут Мэйль и Рия. Со стороны они выглядели очень впечатляющей парой. Да и поведение их совершенно поменялось, ведь им нужно оказаться как минимум хорошими друзьями, как максимум – любовниками. Мэйль-Ян неспешно двигался с бокалом шампанского в руке. Он постоянно кивал кому-то в знак приветствия и обаятельно улыбался. Рядом с ним грациозная, как пантера, шла Анна Мария, держа его под руку. Её платье соблазнительно облегало каждый изгиб тела, подчёркивая талию, бёдра, длину ног. Только зная её по-настоящему близко, можно было понять, что на самом деле она сейчас ненавидит всё это. Но с виду она казалась очень довольной, даже иногда смеялась над шутками какого-нибудь занудного собеседника. Несложно было заметить, как каждый третий мужчина провожал её взглядом. Разбиравшийся в профайлинге и кинесике Нейлим, следящий за происходящим, мог заключить, своими ухмылками, облизыванием губ и прочим, они открыто показывали, что им очень, мягко говоря, импонирует Анна-Мария. Профайлинг. Совокупность методик, с помощью которых можно оценить и спрогнозировать поведение человека. Кинесика. Наука, изучающая роль жестов, мимики телодвижений и других неречевых проявлений в процессе общения. Некоторые осмеливались заговорить с ней о чём-нибудь, улыбались, шутили, но, видя, что её спутник Мэйль-Ян Сантана не отходит от неё ни на шаг, дальше заходить опасались. Фотограф мероприятия щёлкал их с разных ракурсов, а Мэйль и Анна-Мария, становясь в позу, улыбались. «Я уже достаточно давно знаком с вашей работой», Улыбнулся один мужчина в костюме. Его седые усы и борода были искусно уложены. Вы моя дорогая, бесспорно талантливы. Что скажете о новом грядущем балетном сезоне? Ожидаете увидеть меня примой в первом составе? Гордо отозвалась Валевская. Это было предсказуемо, кивнул мужчина. Кощунством было бы не дать вам блистать на главной сцене. Мой Лёх хмыльнулся, опустив свою руку на Талию Анны Марии и едва заметно прижав её к себе. Как ревнивый мальчишка, он пытался показать всем, чья это кукла. "Едва ли можно так сказать, уважаемый", сказал он, поглаживая Рию по спине. "Вы же знаете балет. Не так просто пробиться вперёд, даже если талантлив. Но ваша спутница тамо не пример. Такие, как она, незаметными не бывают, тем более Ален Неве" Не такой дурак, чтобы прятать это сокровище в сундуке. «Я тоже считаю, что сокровища прятать не нужно», ответила Рия, глядя мужчине прямо в глаза и сделав к нему шаг. «Не меня, никакие либо другие». Он неловко сглотнул, рассматривая её лицо и приоткрытые красные губы, линию её тонкой шеи, где сплетаются ключицы и лежит ложбинка груди. Анна-Мария улыбнулась. «Месье Дебюсси. Обратился к мужчине Маэль. Я знаю, что один сегодняшний лот вас очень интересует. Это от стакская антикварная ваза с росписью. Валевская ещё раз шагнула к Дебюсси и оказалась довольно близко к нему. Он даже мог почувствовать аромат её духов, Живенши де да Ле Нуар. Он интересует не только вас. Стоит ожидать, что цену ему неприлично поднимут, продолжила Рия. Сантана поставил бокал на поднос официанта и кивнул. Официант, а это был крестьянин, пару раз моргнул в ответ. Они договорились о чём-то. Валевская отошла от них и направилась в другую сторону. За спиной она слышала голос Маэля. Вы же знаете, я специалист по ценным вещам. У меня есть информация, что сегодня ваза окажется не там, где ей полагается. Я предлагаю вам перепродажу по куда более демократичной цене. Она устало вздохнула, двигаясь вдоль зала. Голова начинала раскалываться, ей нужно было передохнуть. Пусть под своим именем мне играть сегодня всё равно приходилось. Эдакую довольную собой светскую львицу, звезду, которая рада быть здесь. Она всё время улыбалась, поправляла волосы и томно смотрела на всех. А ещё ей предстояло танцевать сегодня партию из Лебединого озера. пока остальные растащат лоты. Но мысли её были совсем далеко отсюда. У неё возникла догадка, что Майлер рылся в её прошлом и настоящем, может, наводил справки и искал что-то о её семье? Какого чёрта? Что значило это его заявление о том, что он знает больше, чем она думает? Что он вообще пытался сделать? Пришёл к ней ночью, теперь лезет в прошлое. Чего он добивается? Или, может, он копался дома в её вещах? От этой мысли её хватило секундное бешенство. «Да ладно, он ведь не самоубийца». Взяв бокал шампанского у официанта, Анна-Мария отпила глоток. Ей вдруг стало неуютно из-за ощущения, что кто-то буквально сверлит её взглядом. Этим вечером на неё смотрели все, но сейчас это словно троекратно усилилось. Поёжившись, Анна-Мария начала оглядываться. Внезапно кто-то схватил её за плечо, Валевская вздрогнула и резко обернулась, её сердце замерло. Андреа напросе стоял совершенно обескураженный Эймли Рой. Он был в простой чёрной футболке и пиджаке, под которым был визен бронежилет, на поясе кобура с оружием. Он здесь, здесь на приёме, держит её за плечо и смотрит своими чистыми аквамариновыми глазами. Опять. Опять он и волки столкнулись в одном месте. Отныне это было неизбежным. «А им?»